Книга четвертая. Ряженные. Глава первая. Логовище Дик вышел на большую дорогу, недалеко от Холливуда, милях в девятидесяти от Шорби на Тилли. Убедившись, что их больше не преследует, оба отряда разделились. Слуги лорда Фоксгэма понесли своего раненого господина в большое аббатство, где было безопасно и спокойно, когда они исчезли за густой завесой падающего снега, у Дика осталась дюжина бродяг, все, что уцелело от его добровольческого отряда. Многие из них были ранены, все до одного были взбешены неудачами и долгим странствием. Слишком голодные и слишком озябшие. Они не в силах были открыто бунтовать и только ворчали до да угрюмо поглядывали на своих главарей. Дик раздал им все, что было у него в кошельке, ничего не оставив себе, и поблагодарил за храбрость, хотя, по правде говоря, гораздо охотнее выбранил бы их за трусость». Несколько смягчив этим впечатление от длительных неудач, он приказал им попарно и в одиночку пробираться к шорбе и ждать его в трактире козел и волынка. К памятуя события, происшедшие на борту Доброй Надежды, он оставил при себе одного только лоулеса. Снег падал не переставая и все застилал вокруг точно слепящее облако. Ветер постепенно стихал и, наконец, исчез совсем. Весь мир казался обернутым в белую пелену и погруженным в молчание. Среди снежных сугробов легко было сбиться с пути и завязнуть, и Лоулис, Шагая впереди, вытягивал шею, как охотничая собака, идущая по следу, изучал каждое дерево, внимательно вглядывался в тропинку, словно вел корабль по бурному морю. Пройдя лесом около мили, они подошли к роще корявых высоких дубов, возле которой скрещивалось несколько дорог. Это место нетрудно было узнать даже в такую погоду, и Лоулес был, видимо, рад, что нашел его. — А теперь, — мастер Ричард сказал он, — если ваша гордость не помешает вам воспользоваться гостеприимством человека, который не родился джентльменом и которого даже нельзя назвать хорошим христианином, я могу предложить вам кубок вина и добрый огонь, чтобы разогреть ваши косточки. — Веди, Уилл, — ответил Дик, — кубок вина и добрый огонь. Ради этого я согласен идти куда угодно. Лоулес решительно зашагал вперед и, пройдя под оголенными деревьями, скоро дошел до пещеры, чуть ли не наполовину засыпанной снегом. Над входом в пещеру рос громадный бук с обнаженными корнями. Старый бродяга, раздвинув кусты, исчез под землей. Когда-то могучий ураган выкорчивал громадный бук из земли вместе с большим куском дерна. Под этим буком Лоулес и выкопал себе лесное убежище. Корни служили ему стропилами, кровлей был дерн, стенами и полом была матушка сырая земля. В одном углу находился очаг, почерневший от огня, в другом стоял большой дубовый ящик, крепко окованный железом. Только по этим предметам и можно было догадаться, что здесь человеческое жилье, а не звериная нора. Несмотря на то, что в пещеру намело снегу, в ней оказалось гораздо теплее, чем снаружи. А когда Лоулес высек искру и в очаге вспыхнули, затрещали сухие сучья, стало по-домашнему уютно. Со вздохом полнейшего удовлетворения Лоулес протянул свои широкие руки к огню, и вдохнул в себя запах дыма. — Вот, — сказал он, — кроличья нора старого лоулоса. Молю небо, чтобы собаки не пронюхали о ней. Много я бродил по свету с тех пор, как мне исполнилось 14 лет, когда я впервые удрал из аббатства, утащив золотую цепь и молитвенник, который продал за четыре марки. Став паломником и пытаясь спасти свою душу, я побывал в Англии, во Франции, в Бургундии и в Испании. Побывал и на море, в этой чужбине всех народов. Но настоящее мое место, мастер Шелтон, только здесь. Здесь моя родина, вот это нора в земле». Дождь идет, или светит солнце, в апреле ли, когда поют птицы, и цветы падают на мою постель, или зимой, когда я сижу наедине с добрым кумом огнем, и в лесу щебечет репелов, это нора заменяет мне все, и церковь, и рынок, и жену, и наследника. Где бы я ни был, я всегда возвращаюсь сюда» и я молю святых угодников, чтобы здесь мне было позволено умереть. — А что же, у тебя здесь и в самом деле уютный уголок, — ответил Дик. — И тепло, и постороннему глазу не видно. — Да, он скрыт хорошо, и это самое главное, — подхватил Лоулес. — Ибо сердце мое разбилось бы, если бы его нашли. — Вот здесь, — сказал он, принимаясь раскапывать сильными пальцами песчаный пол, «Здесь мой винный погреб, и вы сейчас получите флягу превосходной крепкой браги». И действительно, покопав немного, он вытащил большую кожаную бутыль, на три четверти наполненную крепким душистым элем. Выпив друг за друга, они подбросили топливо в огонь, и пламя снова засверкало. Они легли и вытянули ноги, блаженствуя в тепле. Мастер Шелтон, — заметил бродяга, — за последнее время вы дважды потерпели неудачу. Похоже, что вы потеряете и девушку. Правильно я говорю? Правильно, — ответил Дик, кивнув головой. А теперь, — продолжал Лоулес, — послушайте старого дурака, который почти всюду побывал и почти все повидал. Слишком много вы исполняете чужих поручений, мастер Шелтон. Вы стараетесь для Элиса, но Элис мечтает только о смерти сэра Даниэла. Вы стараетесь для лорда Фоксгэма. Впрочем, дохранят да его святые. У него, без сомнения, хорошие намерения. Однако лучше всего стараться для себя самого, добрый Дик. Ступайте к своей девушке, ухаживайте за ней. А то, как бы она не забыла вас... «Будьте наготове, и когда представится случай, берите коня и скачите вместе с нею». «Ах, Лоулес, да ведь она же, наверное, находится в доме сэра Дэниела, ответил Дик. «Ну что же, мы пойдем в дом сэра Дэниела, ответил бродяга. Дик удивленно посмотрел на него. «Нечего удивляться», — сказал Лоулес. «Если вы мне не верите на слово, взгляните сюда» и бродяга, сняв шеи ключ, открыл дубовый сундук. Порывшись, он вынул из него сначала монашескую рясу, потом веревочный пояс и, наконец, громадные четки, такие тяжелые, что ими можно было действовать как оружием. «Вот», — сказал он, — «это для вас. Надевайте». Когда Дик перерядился в монаха, Лоулес достал краски и карандаш и с большим знанием дела принялся гримировать его. Брови сделал толще и длиннее, едва пробившиеся усики дико превратил в большие усы, несколькими линиями изменил выражение глаз, и молодой монах стал казаться много старше своих лет. «Теперь я тоже переоденусь», — сказал лоулас «и никто не отличит нас от настоящих монах. Мы смело пойдем к сэру Дэниэлу, где из любви к матери церкви нам окажут радушный прием». «Чем мне отплатить тебе, дорогой Лоулас?» вскричал юноша. «Э, брат, — ответил бродяга, — все, что я делаю, я делаю ради своего удовольствия. Не беспокойтесь обо мне. Клянусь небом, я о себе и сам позабочусь. Язык у меня длинный, Голос, словно монастырский колокол, «Если мне что-нибудь нужно, я буду просить, мой сын, а если просьбы недостаточны, возьму сам». Старый плут скорчил забавную рожу. И как дику не притило покровительство столь сомнительной личности, он не удержался и захохотал. Лоулис вернулся к сундуку и тоже нарядился монахом. Дик с удивлением заметил, что под своей рясой Лоулес спрятал связку черных стрел. — Зачем они тебе? — спросил Дик. — Для чего тебе стрел, если ты не берешь лука? — Немало придется разбить голов и поломать спин, прежде чем мы выйдем оттуда, куда идем, — весело ответил Лоулес. — И если что случится, я хотел бы, чтобы наше братство поддержало свою честь. Черная стрела, мастер Дик, печать нашего аббатства. Она указывает, кем прислан счет. — У меня с собой важные бумаги, — сказал Дик. Если их найдут, они погубят и меня, и тех, кто дал их мне. Где их спрятать, Уил? Э — ответил Лоулас, я пойду в лес и просвещу три куплета из песни. А вы тем временем закопайте их, где хотите, и разровняйте над ними песок. Ни за что, вскричал Ричард. Я доверяю тебе, приятель. Я был бы низким человеком, если бы не доверил тебе. Брат, ты дитя, ответил старый бродяга, останавливаясь на пороге логовища и оборачиваясь к Дику. Я добрый старый христианин, не предатель и не жалею своей крови ради других. Но, безумное дитя, я вор по ремеслу, по рождению и по привычкам. Если бы моя бутылка была пуста и у меня пересохло бы во рту, я ограбил бы вас, дорогое дитя. И это так же верно, как то, что я люблю вас, уважаю вас и восхищаюсь вами. Можно ли сказать яснее? Нет? И, прищелкнув Своими крупными пальцами он пошел прочь и исчез в кустарнике. Дику было некогда ломать голову над противоречивой натурой своего товарища. Как только он остался один, он поспешно вытащил свои бумаги, перечел их и закопал. Только одну он захватил с собой, потому что она никак не могла повредить его друзьям, а при случае послужила бы уликой против сэра Даниэла. Это было собственноручное письмо Тансталского рыцаря к лорду Уэнследейлу, посланное на утро после поражения при Райзингеме и найденное диком на теле убитого гонца. Дик затоптал клеющие угли, вышел из логовища и присоединился к старому бродяге. Тот ждал его под оголенными дубами, слегка уже припорошенный снегом. Они взглянули друг на друга и расхохотались. Маскарад удался на славу. «Жаль, что сейчас не лето», — проворчал Лоулас. «А то я заглянул бы в лужу и увидел бы себя в ней, как в зеркале. Многие воины сэра Даниэла знают меня в лицо. Если нас разоблачат, еще неизвестно, что сделают с вами». А уж я не успею и отче наш прочитать, как буду мотаться на веревке. Итак, они отправились в шорби. Дорога тянулась то лесом, то полем. По сторонам стояли домики бедняков и маленькие фермы. Увидев один из таких домиков, Лоулас внезапно остановился. — Брат Мартин, — сказал он совершенно измененным елейным монашеским голосом. «Давайте зайдем и попросим милостыню у этих бедных грешников». «Мир вам!» «Э, — прибавил он своим обычным голосом, — вот этого-то я и боялся. Я уже разучился гнусавить по-монашески. Разрешите мне, добрый мастер Шелтон, немного поупражняться здесь, перед тем, как рискнуть своей жирной шеей в доме сэра Дэниела. «Видите?» как полезно быть мастером на все руки. Не будь я моряком, вы непременно пошли бы ко дну на доброй надежде. Не будь я вором, я не мог бы раскрасить вам лицо. И если бы я не походил в монахах и не привык драть глотку в церковном хоре да объедаться монастырскими харчами, эта ряса не сидела бы на мне так ловко, и первая встречная собака облаяло бы нас, как притворщиков. Он подошел вплотную к дому, поднялся на носки и заглянул в окно. — Ну, — сказал он, — превосходно. Здесь мы как следует испытаем наш маскарад и в придачу сыграем веселую шутку с братом Кеппером. С этими словами он открыл дверь и вошел в дом. Три разбойника из черной стрелы Сидели за столом и с жадностью ели. Кинжалы, воткнутые рядом с ними в стол, и мрачные угрожающие взгляды, которые они бросали на обитателей дома, говорили о том, что разбойники пируют на положении захватчиков, а не званых гостей. Они с негодованием поглядели на двух монахов, которые с подобающим их сану смирением вошли в кухню. Один из них, сам Джон Кеппер, который, по-видимому, был здесь вожаком, грубо велел им немедленно убираться. Нищи нам не нужны!» — крикнул он. Однако другой оказался мягче, хотя тоже, конечно, не узнал ни Дика, ни Лоулеса. «Не гони их!» — сказал он. «Мы люди сильные и берем сами, что нам надо, а они слабы и просят» но и, в конце концов, они спасутся, а мы погибнем. Не обращай на него внимания, отец. Подходите, выпейте из моей чарки и благословите меня». «Вы люди легкомысленные, нечестивые и плотские», — заговорил монах. «Святые не позволяют мне пить с вами» но из сострадания, которое я питаю грешникам, я подарю вам одну священную вещь, и ради спасения вашей души я приказываю вам целовать и беречь ее». Лоулис грохотал и гремел, как подобает проповедующему монаху, но при этих словах он вытащил из-под рясы черную стрелу, швырнул ее на стол перед тремя изумленными бродягами Повернулся, схватил дико за руку, выскочил с ним из комнаты, и прежде чем те успели вымолвить хоть слово или пошевелить пальцем, исчез за пеленой падающего снега. «И так, сказал он, — мы испытали наш грим, мастер Шелтон. Теперь я готов рискнуть собственной тушей где угодно». «Отлично! — ответил Ричард. — Мне не терпится действовать». Идем в шорби.